кукла и кукловод. «Лис, выходи! Тебя наш Сенс ведет!» Спокойно позвал злоба, осматриваясь вокруг и не понимая, куда мог деться этот рейдер. Сенс клялся, что на скутере ехали двое, но глаза видели только одного болезненно бледного молодого парня. Вот и сейчас Сенс указывал в направлении сидевшего на мотороле Релаки, но имел в виду явно не его. «А зачем он меня ведет?» Прямо над ухом едва не подпрыгнувшего от недожиданности начальника охраны стаба промурлыкал лис. «И что это за комитет по встрече?» Сейчас дорогу перегораживали две восьмидесятки и четыре шахит-мобили с крупняком на поворотных станках. Так и норовило закраситься сомнений в том, что все это просто так и не имеет непосредственного отношения к их скромным тушкам. А вчера было бегство от зараженных. Оставалось только благодарить неизвестного покровителя за то, что где-то в навигационной системе зараженных эта локация отображалась как неинтересная, и ажиотажного наплыва тварей из-за того, что перезагрузившийся черный кластер перестал быть таковым, не случилось. Их количество, которое оказалось неподалеку, было не таким критичным, но, тем не менее, привело к потере почти половины имевшегося при беглецах боекомплекта. Да еще живец уходил в лед компенсируя затраты энергии на использование умений, с помощью которых напарники отговаривали особо настырных и голодных отказаться от преследования. Машиной на заправке разжиться не получилось по причине ее критичных повреждений. В этот раз кто-то из персонала пытался на ней уехать, но промышлявшие вокруг твари не позволили этого сделать, особо не церемония с жестянкой, оказавшейся между ними и едой. Пришлось брать уже проверенный в деле транспорт. Скутер, конечно, был не так удобен для размещения на нем, и в скорости они потеряли, но зато не на своих двоих и всяко быстрее, чем пешком. Технику, перегородившую дорогу, удалось заметить загоде. О том, что она принадлежит официальным властям Бейрута, говорили опознавательные знаки на бортах. Лаки для официалов не представлял никакого интереса, Илис решил разыграть карту с трофейной материей. Они, конечно, официалы, значит, по подворотням грабить не должны, Но из свидетелей тут только молчаливые кусты до да деревья, которые не сегодня-завтра еще и перезагрузятся. Так что лучше не светить своим фейсом, ведь весь стаб знает про условия, выдвинутые проспу. И про поручительство тоже знают все. А сложить два и 2 в принципе любой может, со всеми возможными вариантами. И тогда все будет зависеть от того, у кого и насколько до чужого чешутся руки. Присутствие тут главаря безопасников Бейрута, да еще с поддержкой Сенса, не на шутку озадачила. — Так тебя же и встречаем! — хохотнул злоба, разворачиваясь на голос и старательно пряча удивление, не найдя там лиса. — Сэнса вот специально взяли, чтобы тебя не пропустить. А то, по слухам, бывает, ты облик меняешь. И почетный караул с нами, чтобы никто не обидел. Даже знахаря у отобрали, если тебе вдруг помощь потребуется. — Потребуется, — согласился лис, обходя вояку с другой стороны. Лаки легкое продырявили, подлатать бы надо. На поднятую злобой руку ближайшая восьмидесятка отреагировала распахиванием десантного люка, из которого под палящие солнечные лучи выпорхнула знакомая девичья фигурка в новеньком камуфляже и бегом направилась к разговаривавшим. Но чем ближе она подходила, тем больше замедлялся ее шаг, и тем более растерянным становилось ее лицо, и шире делался сектор блуждания и ничего не понимающего взгляда. «Где все?» — с напряжением в голосе, граничащим с переходом в слезы, набросилась Юля на лаки. «А все здесь, Юлек!» — хмуро ответил ей Лис, выходя из-за ближайшего кустарника, под прикрытием которого он снял скрывавшую его материю. «Никогда не стоит без необходимости светить своими козырями. Так он каза наставлял, грех и самому пренебрегать своими же советами. Больше нет никого». Девушка остановилась совсем и вперила в перилах своего бывшего командира растерянно тоскливый, неверящий взгляд, подспудно ожидая, что он сейчас улыбнется и все превратится в шутку юмора. Но Лис только отрицательно покачал головой, одним жестом обломав все ее надежды. — Юля, посмотри, пожалуйста, Лаки. Через него газету читать можно. Не хватало последнего бойца потерять почти на пороге стаба, — повторил свою просьбу Лис уже непосредственно знахарки. Лаки, конечно, сильно потрепали последние приключения, но дела его не были такими уж плачевными. Зато для девушки нашлось неотложное дело, которое должно отсрочить всплеск нерадостных эмоций. А там, глядишь, их волна поменьше будет. Так и произошло. Юля, переключившись на профессиональные обязанности и поджав губы, направилась к реконструктору. — А теперь давай я расскажу тебе свою версию того, что вы тут реально делаете. Возвращая, словно зеркало, улыбку начальника охраны штаба, ощерился лис. «То, что меня встречаете, это да. Это ты не соврал. Ведь именно поэтому ты мне втер карту с очень ограниченными данными. Чтоб не шастали, куда попало, а держались в заданном секторе. Для тебя ведь не составил особого труда построить взаимосвязь между ранением знахаря, его запиской и моими предполагаемыми действиями». — А Юльчика ты с собой притащил, чтобы она подтвердила, что в нашей команде есть не совсем люди. И почти всю свою кодлу приволок потому, как догадался, что они вам не по зубам. Лис, выходя из-за кустов, просканировал эфирным зрением окружение на предмет невидимых собледатаев и был немало удивлен, когда увидел, что у знахарки тот же самый золотистый ореол, как у всех вокруг. Выходит, бледная аура — принадлежность отнюдь не гендерного признака, скорее уж расового, А тут ты потому, что тебя лом просветил, где он меня в прошлый раз встретил. Просто тут все. Хотя, честно тебе скажу, будь они сейчас здесь, разговор давно бы уже закончился. И очень сильно подозреваю, что не в твою пользу. Конечно, дорогу через врата ты тоже под прицелом держишь. Но тут вероятность выше. Хотя, подожди. Я понял». Ты же за нами этих послал проследить, моих бывших собратьев по несчастью. Так ведь? Догадка прилетела настолько быстро, что Лис не успел отметить, какой из тараканов ее приходовал. Как награждать-то потом, если выживут, конечно? Юля при последних словах несколько побледнела и бросила настороженный взгляд на злобу. Я, наверное, даже не удивлюсь, если всю эту чехарду с мордобоем в клубе тоже ты заварил. Только помнишь, что я тебе по этому поводу обещал? Злобо помнил, потому воспринял последние слова как переход к непосредственным действиям. Мгновенно оказался возле скутера и, обхватив Лаки за шею, всем видом показывал, что еще немного, и парню станет нечем дышать. Или шея может ненароком хрустнуть под могучими руками безопасника. А заодно и прикрылся им от возможной атаки лиса. Стволы почти всего имевшегося в округе арсенала тут же направились в сторону одинокой фигуры в бронежилете потому он и снял свою маскировку, в ней теперь не было никакого смысла. Это не было случайной встречей рейдеров, где было множество вариантов разойтись. Ждали именно Лиса, и пока у бойцов стаба имелась возможность дотянуться до реконструктора, вариантов действий было не особенно много, а предусматривающих бегство вообще ни одного. Лис за оружие хвататься не спешил, Он стоял и внимательно наблюдал за своим оппонентом, в сантиметре от зрачка которого замерло стальное острое жало, беззвучно выпорхнувшее из-под рукава лаки. Парень еще в состоянии был защитить себя сам. Пад! «Не кипятись, лис! се не моя затея! Я только повернул ее русло немного на свою мельницу!» Напряженно разглядывая все неровности на стальном трехгранном лезвии, медленно произнес злоба. С такого расстояния это запросто можно было сделать без микроскопа. «В остальном же?» «Я всегда был уверен, что ты с мозгами дружишь. Но разве в этом есть криминал?» Начальник охраны заметил, как лис задумчиво мотнул головой и медленно отстранился от Лаки, не без основания опасаясь, что парень сейчас начнет фехтовать этим клинком не хуже Атоса. «А вот ответь мне, не таким же шилом прайса проткнули?» «Нет, думаю, не таким». Все еще изображая задумчивость, отозвался лис. «Уверен, что именно этим. Лаки тоже им продырявили». Он поспешил успокоить главного охранника, глаза у которого от этой новости полезли из орбит. «Теперь это его трофей». «Просто так получилось», — смущенно буркнул реконструктор, наблюдая, как острое жало втягивается назад под рукав куртки. «Нет тут случайностей», — хмуро одернул его лис, одновременно сожалея, что парень засветил свой девайс. Хотя бы водить его из разряда криминальных все равно рано или поздно потребовалось бы. Пришлось рассказать злобе сокращенную версию их приключений, которую подтвердил присоединившийся к разговору Козырь. Заодно он подтвердил и то, что девайс ниндзя у Лаки действительно трофейный, и парень к убийству Прайс отношений не имеет. Под долгим пристальным, буквально буравящим его взглядом, Лис нехотя извлек из-под бронежилета необычного вида компьютер, и под тихий вздох реконструктора передал его злобе. Следом на свет появились тетради знахаря и перекочевали в руки знахарки. Юля сначала не поняла, зачем они ей, но когда открыла и прочитала небольшой отрывок, взвизгнула от радости и повисла на шею лиса. — Не смотри на меня так, дырку проглядишь, — хмыкнул лис, продолжавшему сверлить его взглядом злобе. — И губу закатать придется. Там хитрая ловушка была, теперь туда хода нет. Лис отчетливо видел, как менялся рисунок голограммы, как проступал внутри внешней окружности рисунок, похожий на перевернутый знак «Глухой водитель». Он помнил, как по округе пошла волна такого животного ужаса, что ноги передвигались сами, забыв про болтавшегося на загривке реконструктора. На фоне этого ужаса все навороты лаки в части запугивания местного населения казались детскими шалостями. Теперь лис точно знал, о чем говорил Атомид но у него не было даже намека на мысль, как можно преодолеть такую мощную защиту. Козырь в очередной раскивнул, подтверждая слова Лиса. Лис специально так строил диалог, чтобы ментату не за что было зацепиться. Вот и сейчас он косвенно сообщал, что путь в убежище Серго заказан, но уходил от других неудобных вопросов. Злобе пришлось принять эту информацию и смириться с мечтой поживиться чем-нибудь в обиталище знахаря. Лис его понимал. Такие мысли совсем недавно посещали его самого. Убедить начальника стражи в том, что убежище не являлось сказочными копиями царя Соломона, мог бы только сам начальник стражи, лично посетивший обитель местной легенды, но реализовать такой вариант возможности уже не было. Пусть как хочет теперь. «Мы же можем рассчитывать на место под вашей броней до стаба?» Включая иронию, Лис перевел тему в другое русло. «А то с раненым несподручно совсем». Но это горючка, боекомплект, внешняя охрана, начал перечислять главный секьюрити стабы, напоминая гаишника, накидывающего основании за основанием на весы значимости нарушения остановленные им водители. Дорогое, это удовольствие путешествовать под нашей броней. Злоба не был идиотом и прекрасно понимал, что Лис пытается таким образом решить вопрос доступа в стаб в обход заслонов букмекеров. В том, что такие заслоны, пикеты или патрули обязательно имеются, Лис не сомневался. Принять Лиса и Лаки под свою броню для злобы означало наступить букмекером на очень больную мозоль. А еще тот, безусловно, помнил оговорку Лисы у себя в кабинете. Понимал он и то, что знахарю жемчуг просто некуда деть было. А не попробовать отжать что-то для себя, тут как расписаться в собственном к себе неуважении. «То есть компьютера тебе мало?» Прикидываясь, что не понимает, куда клонит злоба, бросил лис. «Так откуда же мне знать, что там вообще есть что-то полезное?» Пробросил провокацию начальник охраны, внимательно разглядывая личность собеседника. «Ассабист, хренов!» «Так пароль там!» Пожав плечами, печально улыбнулся лис. «Накоси, выкуси!» Съязвил дежурный таракан в ответ на кивок ментата, подтвердившего слова лиса. Офигевший от этого заявления Лаки вовремя успел прикусить свой язык. Лис сам специально установил этот пароль, усложнив доступ к единственному файлу. Зато теперь Злоба будет уверен, что Лис за пароль не заглядывал. Могу предложить другой вариант. Нам с Лаки пять процентов от дохода стаба и бесплатный проезд в одном из ваших бронированных тракторов. Вам с ним? Откровенно выбитый из колеи Злоба ткнул пальцем в сторону Лаки. «Проценты? Какие проценты? С какого дохода? О чем ты?» «Как думаешь, для чего вояки между боксами земляные волы насыпают?» «Как ни в чем не бывало», — продолжил Лис. «Для поглощения отражения ударной волны», — практически на автомате выдал бывший вояка. До него быстро дошло, что ударная волна на ровном месте не возникает, и он с интересом принялся разглядывать камуфляжный узор на шлеме собеседника, ожидая продолжения. Но Лис не спешил. Он понимал, если сразу сольет всю информацию, злоба потом может и откреститься. И только поиграв некоторое время в гляделки и дождавшись подтверждения принять его условий, Лис раскрыл карты. Тут неожиданно мертвый кластер перезагрузился. В общем, он теперь не такой уж и мертвый. Там за забором два ряда колючки, а за ними что-то очень похожее на склады с противоударной защитой. Данное заявление, естественно, вызывало определенную долю недоверия, но когда ментат невозмутимо подтвердил ее правдивость, недоверие быстро заместилось интересом. Вот тут для Лиса вышел знатный облом, выразившийся в безвозвратно испорченном планшете. Чернота мертвого кластера совсем не пощадила электронику. При заходе на черноту девайс был выключен, и воздействие аномалии прошло для него где-то рядом. Но в момент грандиозного шухера Лис про выключение совершенно забыл. Сейчас темный экран планшета демонстрировал полнейший мрак, ставя крест не только на картах кластеров, но и на видео внутреннего интерьера обиталища знахаря. Благо обновленных кластер был сейчас от них не очень далеко, и одна из восьмидесяток в сопровождении трех внедорожников бодро рванула в нужном направлении после незамысловатого объяснения маршрута. Что бы там ни оказалось, сначала стаб должен решить, нужно оно или нет, и если оно нужно, установить на это свои права. На руку лису сыграла относительная близость Орешка, который наверняка мог бы оспорить принадлежность новой территории, поэтому главный секьюрити Бейрута сделал выбор не в пользу букмекеров».